мы опять плывем на небольшой глубине голубая вода вся пронизана солнцем дядя кузя кого я заметил какая то смешная каракатица забралась в круглую раковину и висит покачивается в теплом океане раковина красивая белоснежная с рыжими немного волнистыми полосками которые идут от центра К краю. Она похожа на раковину самой обычной улитки, только гораздо больше, размером с тарелку. Интересно, где каракатица ее отыскала? Чегостик, Этого моллюска зовут не каракатица, а наутилус или жемчужный кораблик. Второе имя "жемчужный кораблик" моллюску дали из-за внутренней части его раковины. Она необыкновенная, перламутровая, цветом как самая настоящая жемчужина И раковина у Наутилуса не найденная, а своя собственная Но все-таки этот Наутилус родственник каракатицы, я угадал? Верно, это тоже головоногий моллюск Только в отличие от каракатицы у него не 10, а около 90 рук Ничего себе! Как же научилась В них не запутается. Давай подплывем к нему поближе. Мне хочется его рассмотреть. Дядя Кузя, а можно я опять порулю карасиком? Я уже все выучил. Если надо повернуть, крути штурвал влево или вправо. Чтобы разогнаться, надо потянуть штурвал на себя, а чтобы затормозить, наоборот. Хорошенько нажать на него. Вот и всё. Подожди. А если понадобится всплыть или погрузиться, что ты будешь делать? Не знаю. А что? Слушай внимательно. Чтобы всплыть, штурвал надо переместить вверх, к лобовому стеклу. А чтобы погрузиться, опустить его по направлению к полу. Всё понял? Готов? Готов. Только делать это надо Я знаю! быстро и весело вот так чего тоже ты так торопишься карасик вместо того чтобы подняться ближе к поверхности воды прямо выпрыгнул из нее хорошо что ты не вниз его направил а то бы мы ударились одно здесь глубина всего несколько метров дядя кузя я не нарочно больше не буду торопиться и просить управлять карасиком тоже не буду а вот это напрасно Думаю, ты вполне справишься с погружением Я тебя подстрахую Возьмемся за штурвал вместе Получилось! Карасик поравнялся с жемчужным корабликом Наутилусом Тормозим Хотя нет, Наутилус начал медленно подниматься Мы за ним Тихонечко Вот мы и снова рядом А Наутилус покачался немного у самой поверхности И опять направился вниз Мы за ним Не разгоняемся, аккуратно Ох. теперь мы у самого дна Наутилус медленно ползет по нему Перебирая руками щупальцами Он что-то ищет? Еду Эти моллюски питаются мелкой живностью, которая обитает на дне А наевшись, они снова всплывают и целыми днями мирно покачиваются в прозрачной теплой воде. А что помогает наутилусам так опускаться и подниматься? Реактивный двигатель? У жемчужных корабликов для этого есть другое приспособление. Их раковина разделена внутри стенками на маленькие комнаты, камеры. Но моллюск живет только в самой большой, той, что ближе к выходу. А остальные камеры на Наутилус может или наполнить водой, если хочет погрузиться, или газом, если понадобится всплыть. Хорошо его живется в теплом океане. Дядя Кузя, а нельзя ли нам тоже поплавать в прозрачной воде? Не в карасике, а самим? Отчего же? Совсем недалеко отсюда есть остров. Плавки, ласты и маски лежат под нашими креслами в пакете. Сейчас пристанем к острову, Выйдем из карасика и искупаемся. Заодно познакомимся со следующими моллюсками. Итак, к берегу.